Избивали пыль в шарике В то же время жаждущие влаги цветы, кустарники и деревья В предчувствии грозы распространяли крепкий аромат Навивавший сладкие воспоминания, мысли о юности О вечной жизни, о счастье и о любви «Как хорошо пахнет земля!» — сказал Девард «Она кокетничает с нами, стараясь привлечь к себе» «Кстати, — сказал Дегиш, —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 На расстоянии ста шагов противники были совершенно не видны друг другу, скрытые густой тенью вязов и каштанов В течение минуты царила полная тишина Потом каждый из спрятанных в тени противников услышал двойное щелкание пистолетных курков Дегиш, следуя обычной тактике, пустил лошадь в галоп в уверенности, что плавное качание и быстрота движения защитят его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 он так торопливо покинул поле битвы что даже не удостоверился действительно ли дагиш мертв два предположения возникали во взволнованном уме деварда либо дагиш убит либо он только ранен если дагиш убит следовало ли оставить его тело на съедение волкам? это была бессмысленная жестокость так как мертвый дагиш никому не разгласит тайны дуэли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 Это было его желание. «Странно. Вы находите, что это странно?» «Да, это так мало похоже на господина де Гиша. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей правдивости?» «Хм-хм. Вы сомневаетесь?» «Немного. Но мои сомнения увеличатся, если я увижу, что бедняга мертв. Господин Манекан, господин де Вард, мне кажется, вы оскорбляете меня».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 помолитесь за свою душу господин домника вы шутите напротив говорю совершенно серьезно вы меня убьете без всякого угрызения совести по крайней мере в настоящую минуту вы дворянин я был пожом значит дворянин дайте мне тогда возможность защищаться чтобы вы поступили и со мной так же как с беднягой дагишем и манекан